Глава вторая «Золушка!» — разбудил меня визгливый, требовательный голос откуда-то снизу. «Золушка!» Я вскочила на кровати, которая издала противный скрип старыми пружинами, и заозиралась. В первые минуты даже не могла понять, где я нахожусь, и только потом мозг вспомнил события предыдущего дня. а а, -а Я на чердаке! На чердаке в доме Золушки и ее мачехи!» Я вскочила на ноги, ёжась от пронизывающего холодного ветра на продуваемом со всех сторон чердаке. Страшно подумать, какая температура здесь зимой. «Золушка!» — Еще громче завопил голос снизу. «Том, старый хрыч, ты же сказал, что она наверху!» Я опрометью бросилась вниз, не желая, чтобы из-за меня пострадал пожилой мужчина. Хорошо, что перед сном я переоделась в теплое шерстяное платье, найденное в одном из сундуков на чердаке. Не хотелось бы сейчас под крики суетливо снимать с себя ночные ошметки от платья. Слетев, словно легкая птичка по лестнице, я распахнула дверь и встретилась нос к носу с высокой нескладной девушкой. Скорее даже подростком. Она смотрела на меня с вызовом, задрав курносый нос. — Так и будешь ныкаться по своим углам, словно мышь? «Маменька же сказала тебе все прибрать и сготовить к нашему приходу. А ты?» «А я?» — спросила спокойно, чуть наклонив голову. Она немного сбилась с мысли, видимо, получив от собеседника не ту реакцию, на которую рассчитывала. Но со свойственной всем подросткам дерзостью быстро сориентировалась и выпалила, обвинительно ткнув меня пальцем. «А ты спала?» «Конечно. На улице же ночь!» Пожала я плечами потом посмотрела на улицу через окно и поправилась. Точнее, уже раннее утро. Я, как и все нормальные люди, нуждаюсь во сне, поэтому я спала. Будет утро, я встану и что-нибудь сготовлю на всех, если вы не умеете. Вы уже приехали? Где твоя мама? То, что передо мной не леди Тремейн, не было никаких сомнений. Девчушке было на вид лет пятнадцать, ну, может быть, семнадцать. Оставалось загадкой, как она вместе со своей сестрой собралась покорять принца. Ведь именно так строился сюжет сказки. Оставалось узнать, как ее зовут и как зовут ее сестру, потому как в разных переводах и интерпретациях имена тоже разнились. Иногда очень сильно. Мой ответ настолько не вписывался в каноны, что девушка замолчала, а потом недоверчиво рассмеялась. «Пока нас не было, ты напилась? Что за чушь ты несешь?» Я приподняла брови, ожидая пояснения. «Перед отъездом я сказала тебе прибраться у меня в спальне и выстирать мои вещи, потому что я хотела сегодня пойти в них к соседям, но они грязные, и спальня грязная». «Я собиралась ехать с вами», — напомнила я события ночи. «Если бы я поехала, то как бы я прибиралась в твоей комнате?» Мне хотелось посмотреть ее реакцию на прошедшие события. «Мы не собирались тебя брать, и ты знала это. И вместо того, чтобы послушаться маменьку, ты украла одно из платьев Дризеллы и залезла в карету до того, как мы в нее сели. А вот это уже интересно. Если она не врет, то, получается, Золушка попыталась обманом поехать на бал? Украла платье? А как же мышки-помощники? Или они истощили?» Но вместо этого я спросила другое. «А почему вы не хотели меня брать? Разве на бал не должны были приехать все девушки на выдане?» «Так кто на выдане?» Внезапно раздался строгий, порядком раздраженный женский голос. Я резко развернулась и увидела высокую фигуру своей мачехи. Она была такой же угловатой, как ее дочь, но при этом еще более высокомерной. «А ты, моя дорогая, уже стара для принца, ты не находишь?» Я вздрогнула и инстинктивно посмотрела за неимением зеркала на свои руки. Нет, они все так же были молодыми и даже чуть припухлыми, что наводило на мысль, что Золушка до моего появления здесь не голодала. — Почему же я стара? — посмотрела я на мачеху прямо. — Разве в приглашении указывались четкие возрастные рамки, за пределами которых на бал ехать запрещено? Леди Тремейн нахмурилась и широким шагом стремительно пересекла коридор, нависнув над моей невысокой и в этом мире фигурой. — Ты странно разговариваешь, Мариэлла. — Маменька! — возмутилась ее дочь. — Мы же договорились называть ее Золушкой. Она постоянно пачкает руки в зале, а потом громко рыдает, что ее никто не любит, размазывая грязь по лицу. Не зови ее по-другому. — Помолчи, Анастасия. Поморщилась ее родительница, рассматривая меня так, словно ожидая какой-то подлянки. — Принцу нужна молодая жена, — наконец медленно проговорила она. — А ты уже вышла из возраста, в котором есть шанс выйти замуж за знатного вельможу. — Мариэлла, тебе уже двадцать один, а ты ведешь себя как ребенок. Неудивительно, что никто из соседей не пожелал брать тебя в жены. — Двадцать один? — Ох, у меня словно гора с плеч свалилась. Так у меня вся жизнь впереди. Мне кажется, что на моем лице проступила такая радость, что женщины посмотрели на меня, как на умалишенную. «Маменька, а еще она не сделала завтрак!» Уже не так уверенно поябедничала Анастасия. «И не прибралась в моей комнате, и не постирала вещи!» Женщина же ничего на это не ответила, продолжая сверлить меня недобрым взглядом. Приготовь нам завтрак, — в конце концов велела она, — а сама останешься голодной до обеда за твое непослушание. Я еле сдержала улыбку. Конечно, неприятно оставить молодой, вечно голодный организм без еды. Да и позиция женщины, конечно, меня, взрослую, уже состоявшуюся бабушку, сердила. Ведь наверняка со своей дочерью она бы так не поступила, но... Но как же это напоминало мне мое детство? Не то, которым сейчас часто обеспечивают подростков, целуя их в попу и потакая всем прихотям, а то самое суровое советское детство, когда за малейшую провинность тебя ставили в угол или лишали ужина. И все были живы. Такое вот воспитание. Наши мамы и папы воспитывали нас так, как умели, стараясь дать лучшее будущее. Так что такой приказ сильно мою гордость не задел, лишь поставил зарубку — что нужно разобраться с тем, имеет ли право эта женщина мною командовать. Покачать права я всегда успею, все же я уже не подросток. Я кивнула и прошла мимо мачехи по коридору, туда, откуда вчера вышла со старым Томом. В моих планах было его найти и не только спросить, кто на самом деле в этой семье главный, кому принадлежит дом и являюсь ли я совершеннолетней, но и более приземленные вещи, например, узнать, где находится кухня. Было странно, что ни мачеха, ни сводная сестра ни словом не обмолвились о том, как прошел бал, хотя они наверняка были на нем и должны быть под большим впечатлением. С другой стороны, не со мной же им делиться своими переживаниями. Старого Тома я не нашла, но, плутая по коридорам, внезапно обнаружила кухню. Видимо, это судьба. Внутри было... «Довольно заброшено. Нет, здесь точно кто-то иногда готовил, но слуга вчера явно поторопился, когда гордо сказал, что весь быт был на Золушке. Может, она пекла бисквиты, потому что ничего другого не умела? Если верить тому, что она была дворянского происхождения, то вполне логично, что ее обучали делать в детстве лишь то, что ей нравилось. А теперь за неимением других слуг». Вся семья питалась бисквитами. Проверить свою догадку у меня возможности не было, но я была решительно настроена сделать нормальный завтрак на всех, включая старого Тома и меня. Просто свою порцию я отложу до обеда, раз мачеха запретила мне есть. Вообще, это довольно интересно читать, что в сказках главные героини должны были есть объедки со стола, хотя всегда сами готовили. Ведь кто-кто, а повар стопроцентно может урвать себе кусочек. Не за пазуху, так в рот. Так что помереть от голодной смерти Золушке точно не грозило. Ну и, судя по ее пухленьким ручкам и ножкам, такой проблемы у моей предшественницы не было. Я нашла в кладовке яйца, молоко, деревенский сыр и колбасу. Все свежее и экологически чистое. Тут вам никаких ГМО в продуктах. То, что в моем мире достать можно только за очень большие деньги, здесь было едой бедняков. Недолго думая, я замешала большую порцию омлета с колбасой и сыром и разлила на две огромные сковороды, что нашла на плите. В тот момент, когда я мучительно думала, как это чудо техники включить, на пороге возник слуга. — Что же это делается, мисс? — запричитал он. — Опять вас работать заставляют. — Да нет, — пожала я плечами. — Я просто делаю завтрак. Мужчина запнулся на ровном месте и посмотрел на меня с испугом. — А Вы что? Вы же леди! А этими мегеры вами крутят, как хотят! Я нахмурилась. И часто прошлой Золушке слуги подобное на ухо шептали, настраивая ее против новых родственников. — Том, разве в замке есть слуги, чтобы сделать нам завтрак? — Нет, мисс, только я остался. — Разве леди Тремейн и ее дочери умеют готовить? задала я второй вопрос. По сути, это был выстрел на угад, но он попал точно в цель. «Вы что?» – замахал он руками. «Они же леди!» «Конечно, они не умеют готовить!» «Тогда почему ты удивляешься, что я готовлю, если я одна из всех умею это делать? Кому еще здесь готовить? Предлагаешь устроить саботаж и всем голодать?» «Но вы не должны!» – смутился он. «Лучше помоги мне зажечь плиту», – попросила я. — Том, я много чего не должна, но я, как и другие, хочу кушать, и если нет слуги, готового ради меня готовить, то я буду делать это сама, потому что я все равно хочу кушать. — Но, леди Тремейн... — С леди Тремейн я сама разберусь, — отрезала бескомпромиссно. — В первую очередь, в моем возрасте важно следить за своим поведением. В конце концов, я в любой момент могу выйти замуж, тогда мачеха пожалеет о том, что не научилась готовить но это уже будут ее проблемы. Мне же физический труд ну никак не навредит». Слуга зажег огонь под обеими сковородками и посмотрел на меня озадаченно. «Странное дело, мисс. Смотрю на вас. И вроде вы, а как говорить начнете, будто кто-то другой». Я улыбнулась. «Прости, Том, но я бы хотела научиться жить по-взрослому, не перекладывая ответственность на других». «Ты сможешь посидеть со мной, а после сопроводить меня к мачехе и сестрам? Если честно, после удара головой вчера вечером я начала путаться в простых вещах. Боюсь не найти дорогу до столовой или же упасть по пути». Мужчина лишь кивнул, все с большим недоумением, смотря на меня. Я уже занялась приготовлением чая. Так как принцип работы плиты я уже поняла, то с нагревом воды проблем не возникло а вот полноценной заварки я не нашла. Лишь только пакет с листьями малины, смородины и мяты и маленький мешочек сушеных цветков ромашки. Травяной чай. Сама себе пробормотала под нос заваривая все это богатство. Травяной чай — это даже хорошо, полезно для кожи и сосудов. Через пятнадцать минут серебряный поднос был сервирован тарелками с пышным омлетом, заварочным чайником и стопкой кружек. «Давайте я вам помогу», — вызвался слуга, тяжело поднимаясь со своего места и бросая тоскливый взгляд на недоеденную порцию омлета. Я улыбнулась. «Том, я сама понесу под нос, но буду благодарна, если ты будешь открывать для меня двери, ведь они такие тяжелые». Мужчина гордо приосанился и поковылял на выход. А я вздохнула с облегчением. «Боюсь, если бы он настоял на своем...» то мачеха с сестрами не скоро бы увидели свой завтрак. Руки услуги дрожали знатно. Мы прошли несколько залов, и передо мной распахнулись последние двери. — Спасибо, Том, — поблагодарила я. — А теперь возвращайся на кухню и закончи свой завтрак, а я останусь со своей семьей. Сбитый с толку мужчина суетливо поклонился, затем кивнул, снова поклонился и, наконец, одарив меня недоуменным взглядом, Прикрыл дверь, отрезая меня от коридора. Я развернулась вместе с подносом и наткнулась на три ошарашенных взгляда. «С добрым утром!» — улыбнулась своей новой семье, единственной в этом мире. «А вот и завтрак!» «Маменька, она все же умом тронулась!» Смотря на меня с опаской, уточнила рыжеволосая Анастасия. «Вторая сестра, я так понимаю, Дризелла, сестра-близнец Рыжульки, Только волосы у нее были черными, словно вороново крыло. Смотрела настороженно, нахохлившись, словно мокрый воробей. Игнорируя вопрос, который предназначался не мне, я водрузила под нос на стол и села на ближайший стул. — Приятного аппетита, матушка, сестры! — одарила я их всех вежливой улыбкой. Глаза женщины вспыхнули гневом. — Не знаю, что это за игра, Мариэла, но прекрати. Встань и обслужи нас, как полагается. Я посмотрела на женщину серьезно. «Мадам, я приготовила завтрак. Я его принесла. Пожелала вам приятного аппетита. И, как вы заметили, послушала вашего наказа и не поставила перед собой порции. Но то, что вы просите сейчас, это работа слуг. и Я же ваша падчерица». Я сознательно не сказала слово «дочь», чтобы обозначить, что не стремлюсь занять место ее детей. Они и так наверняка тяжело переживали что стали не единственными детьми в семье. «Ты нам никто!» — прошипела Дризелла, смотря на меня вызывающе. «После твоих мерзких слов, которыми ты шантажировала нас в карете, после того, как украла мое платье, после того, как пообещала наговорить про каждую из нас принцу гадостей, ты смеешь вести себя, как ни в чем не бывало?» Ее оборвала хозяйка дома. «Дризелла, помолчи! Ешьте, девочки! Золушка, выйди!» Я вздохнула, сетуя на то, что в этом мире я всего лишь молодая девица без всяких прав, и встала. Публичного скандала мне было не нужно. — Хорошо, мадам, могу я попросить вас уделить мне время после завтрака? Тут она посмотрела на меня удивленно. И сводные сестры тоже. Анастасия так вообще неприлично вытаращилась и икнула. — А... а скандал? — растерянно поинтересовалась она. Мне стало смешно. Мне нужно было скандалить за столом, за которым у меня даже не было своей порции, и за которым на меня смотрят, как на врага народа? А зачем? Я лучше пойду на кухню к Тому, спокойно позавтракаю, а потом насытый желудок спокойно переговорю с мачехой. — Так мы сможем поговорить? — напомнила о своей просьбе. — Денег не дам. Тут же сориентировалась женщина. — Хорошо, — я кивнула. — Мой вопрос заключается в другом. Мне кажется, лимит изумления у этой строгой женщины за утро уже оказался исчерпан, потому как она устало махнула рукой в сторону двери. — Если у меня будет время. — Благодарю, мадам, — кивнула я и спокойно вышла за дверь. Вернувшись на кухню, я застала старого Тома опустошающим остатки на сковороде. Увидев меня, старый слуга испуганно вытаращился и попытался прикрыть рукой место преступления. «Приятного аппетита!» – пожелала я, доставая свою порцию из шкафа и садясь за стол. «Садись, Том, у меня к тебе несколько вопросов». Он проглотил то, что успел уже проживать, и кивнул. «Конечно, мисс, старый Том всегда к услугам маленькой леди». «Вот и славно!» – улыбнулась я. «Потому как маленькая леди хотела бы освежить свою память о том, кем она является» потому что, боюсь, некоторые знания после падения перемешались у меня в голове. И никого другого, кто лучше бы это знал, кроме тебя, мне и не сыскать. Поэтому садись и рассказывай все, что ты знаешь о моей семье». Слуга запричитал, сетуя на мою травму, и, налив себе чаю, сел рядом со мной. Я же принялась за еду. Надеюсь, леди Тремейн имела в виду, что я не могу есть с ними, а не могу не завтракать вообще. «Потому что на такой подвиг у меня выдержки не хватит. Двадцатилетний девичий организм требовал еды». «Итак», — подтолкнула я его к нужной мысли, — «мы находимся в доме моего отца». «Ох, бедный барон Элейн!» — тут же запричитал мужчина, смотря на меня с жалостью. «Оставил вас на растерзание этим мегером. Зачем только женился на новой госпоже? И ведь вы были совсем крошкой». «Мы еще не успели оплакать вашу матушку!» Я вздохнула. Во всех богатых домах слуги всегда говорили все, что думали, и о своих хозяевах нередко отзывались нелестно. Но такое открытое пренебрежение! Страшно подумать, что будет, если мачеха услышит подобные разговоры, вмиг выставит. А мужчина уже слишком стар, чтобы справиться самостоятельно и заново начать свою жизнь за пределами дома — в котором, по моим прикидкам, он провел всю жизнь. Уж Мариэлы, точно. Том, прошу тебя, не отзывайся при мне о моей мачехе и сестрах такими словами. Они моя единственная семья, и мне это неприятно слышать. — Так они же вас, это неважно, — перебила его. — Просто сделай, что прошу. Он насупился, но все же кивнул. — Итак, мы в доме барона Элейна, который... — Умер уже два года назад, — подсказал мужчина. — Неужели вы этого не помните, мисс? — Помню, но смутно. Боюсь ошибиться. Я тогда много плакала, и дни слились для меня в один, — выкрутилась я. — Расскажи, почему у нас нет денег? — Так хозяйка же все потратила, — всплеснул руками мужчина. — Вот все, что было, все и потратила. А ведь вы жили хорошо, — и штат слуг был, и дом один из самых знатных. Всех уволила. Всех. Один я остался за еду работать. Тьфу!» «За два года потратила состояние барона?» — нахмурилась я. Что-то очень слабо верилось в подобное. «А ты ничего не путаешь часом? Может, дом заложен был? Или еще при отце начались проблемы?» «Что? При бароне Элейне?» — вскричал Том. «Полно «Не оскорбляйте память отца вашего такими подозрениями. Это все она, змея!» — погрозил он кулаком в сторону двери. «Все, все, я поняла», — утихомирила я разбушевавшегося слугу. «Давай дальше. Кому сейчас принадлежит дом?» «Так хозяйке, мисс», — вздернул он волосатые брови. «Кому ж еще?» «Ага». Я сделала мысленную пометку, что качать права Золушки в доме, что официально принадлежит ее мачехе, совершенно недальновидно. Правильно я поступила, что выбрала более щадящую тактику. — А что осталось мне? — он нахмурился. — Мисс, на ваше имя лежит счет в банке.